Глава 36. Единственное, в чём я смогла убедить Рауля, закончить разговор снаружи. Мол, всё равно ему тут ничего недоступно, и угощение так себе. Уверена, что горгулья специально выбрала самое отвратительное вино из запасов, чтобы не привяживать гостей. Иначе получат удовольствие и захотят ещё раз прийти. Хотя Рауль недовольным угощением не выглядел, и наверняка не отказался бы ещё от одной порции фруктов который мы с ним съели под частую. Доне. А вы так и собираетесь выходить? Ехидно спросил Рауль, когда мы уже стояли у стены, и я протянула руку, чтобы помочь ему пройти сквозь неё. О чём он говорит, поняла я не сразу. Скорчила недоумевающую мину и лишь потом спохватилась и отпила из припасённого флакончика, радуясь своей предусмотрительности. Не могу сказать, что так лучше. Отметил он. Но безопаснее однозначно. Выходим прямо сейчас не стоит, проскрипела горгулья. Если вы не хотите испугать своих друзей, вылетев на них из кустов. Рауя так задумчиво на неё посмотрел и пробормотал себе под нос, что если какая-то горгулья видит сквозь стены, то и он наверняка сможет. Только не надо пробовать сейчас, прошипела я, испугавшись, что он не просто попробует, но и сможет. А то хранитель не впустит меня в следующий раз, или не дай боги единый, впустит Диего. А говорилась я специально, чтобы Рауль отвлёкся от экспериментаторских идей. Диего? Донна Дарака. Вы с ним настолько близко знакомы? Можно сказать, он помог избежать мне брака с Доном Нагитом. Как интересно. Но сказать, что именно ему интересно, он не успел, потому что горгулья проскрежетала. Выходите, пока никого поблизости. Мне показалось, что она ещё меня подтолкнула в спину, потому что мы вылетели с явным ускорением, и я опять чуть не упала. Хорошо, что Рауль успел меня подхватить. К скамейке, спросил он. Пока Хассе и Игнасиос с вашей подругой прогуливаются, возможно, мы успеем договорить. В его голосе сквозила неуверенность, которую я прекрасно понимала. Не в привычках Альвароса или Ракель степенные прогулки. Если они и наматывают круги вокруг сиятельного корпуса, то так, чтобы не пропустить ни нас, ни Диего. К ней, решила я, понимая, что разговора всё равно не избежать, а так хоть что-то успеем обсудить. До скамейки мы дошли, и даже чинно уселись на некотором расстоянии друг от друга. Но вот обсудить ровным счетом ничего не успели, потому что из-за угла вывернул Альварес, двигающийся со скоростью и уверенностью мощного парохода, с баржей, роль которой исполняла Ракель, вцепившаяся в его руку, чтобы не отстать. Заметил он нас сразу и сразу же почти побежал. Совсем бежать ему мешало не ракель, довольно спора перебирающая ногами, а уверенность, что приличные университетские преподаватели не бегают. Где вы были? Возмущённо сходу наехал на нас Альварес. Что значит где? Удивлённо приподнял бровь Рауль. Мы были здесь. Не было вас здесь. За всё время, что мы не виделись, мы с Энеритой не отходили от сиятельного здания дальше этой скамейки. Довольно сухо объявил Рауль. Великая сила правды. Он не сказал ни слова лжи, но его собеседник услышал совсем не то, что сказано. На мой взгляд, Альварес в запале несколько забывался. Не стоит говорить со своим возможным правителем таким тоном. Но мой выразительный взгляд куратор проигнорировал. Мы вас не видели, напирал он. Хотел бы я знать, «Чем вы были таким заняты, что не заметили нас на скамейке?» Тон Рауля, да нельзя неприятный, намекающий непонятно на что, заставил оскорбленно вспыхнуть ракель и остудил пыл Альвареса, и тот уже не столь уверенно предположил. «Возможно, вас замаскировала зелень?» «Это вы сейчас о моем внешнем виде, сеньора Альварес?» — оскорбилась я. Вы считаете, что я могу слиться с кустом и никто меня не заметит? Вот спасибо. Катерина. Я не могу не беспокоиться о вас, оставляя в такой компании. Неужели с королевским высокомерием процедил Рауль. Альварес над ним нависал грозовой тучей. Ракель же чувствовала себя необычайно неловко, видя назревающий скандал, но не понимая его причин. Катарина – студентка группы, в которой я куратор. Поэтому я не могу о ней не беспокоиться. Поэтому вы умолчали о том, что у нее высокий уровень дара, который может выйти из-под контроля, и что ей требуется особое внимание. Мама дорогая, это шесть с половиной кругов настолько высокий уровень, что представляет опасность для окружающих? Что же тогда говорить о тринадцати? Я забеспокоилась и сильно. В моих планах не было угробить кого-то только потому, что он случайно окажется рядом, когда я буду что-то отрабатывать. Я не умалчал. Я просто не успел дойти до директора, вяло огрызнулся Альварес. Сам видишь, какой сегодня сумасшедший день. Сеньору Моньёсу не до нас. Посмотрел он окризиненно на меня. Наверное, сведения о своих рухах силы посторонним рассказывать не следовало. «Для сеньора Маньоса проблемы его университета всегда первоочередные, но я тебя порадую. Ты можешь сообщить ректору, что у сеньориты Кентера не только обнаружился высокий уровень дара, но и появился персональный учитель, сеньор Медина». «Ой», — только и сказала Ракель. «Эй», — возмутилась я, — «мы так не договаривались, Рауль». Мы вообще никак не договаривались и не будем договариваться по этому вопросу, довольно жёстко ответил он. Мне не нужны ни счастные случаи в университете. Собственно, выбор у вас, Катерина, не слишком большой. И посмотрел так, что у меня разом пропали все возражения. Это не присмотр за беглой сиятельной и не его приехать. Это насущная необходимость. И в этом случае лучше заниматься с тем, кто знает о тебе больше. «А ну как из меня опять выгорит зелье? Лучше один постоянный свидетель, чем каждый раз разные». «Но он у нее должен быть». Альварес встал так, чтобы я оказалась у него за спиной. «Я не желаю, чтобы ты занимался с моей невестой». «Когда это я успела стать вашей невестой, сеньор?» Возмутилась я. «Как только мне удастся переговорить с вашим отцом, так и станете». Не поворачиваясь, бросил Альвара, словно моё согласие у него уже было в кармане. Сказать я ничего не успел, потому что Рауль меня опередил. К сожалению, родные сеньоры Текентеро погибли во время волнений в Муриции. Я не успел ей этого сообщить. "Ой", сказала Ракель, зажимая руками рот и с состраданием на меня глядя. "Погибли?" опешил я. «Какой скоростной этот Рауль! Я ему еще не успела обрисовать свою проблему с Альваресом, а принц уже похоронил моих родственников, чтобы они, не дай двуедин, и не согласились бы на мой брак». «Увы, синьорита!» Рауль власно подвинул замерзшего статуи Альвареса и взял меня за руку. «Мне очень жаль. Я не успел вам сказать раньше, но знал еще утром. Корона о вас позаботится, не переживайте». Вы не останетесь один на один со своим сыротством. Синьорита Рокель, позаботьтесь о подруге. Синьорита Катерина, я понимаю, что сегодня вам не до этого, но завтра жду вас после занятий. Работа лучшее средство от горя. Хосе Игнасио, нам надо поговорить, пойдём. До свидания, синьориты. Он встал и увлёк за собой ошарашенного приятеля, который только и успел что пробормотать слова соболезнования и утешения. А я стала сидеть, размышляя, не стоит ли рвать когти отсюда немедленно же. В ту же Варенцию, например, и прыгать из страны в страну, когда станет понятно, что опять разоблачили. Но вот беда. Долго я так не попрыгаю. Не так много на континенте стран, и мой нынешний облик уже известен. Нелогичнее ли пересидеть год и научиться хоть чему-то? Конечно, вряд ли удастся получить больше, чем я знаю сейчас, но у меня хотя бы будет легальное прикрытие для использования. У меня возникло чувство, словно я сама себя загоняю в ловушку. Бегай, не бегай, конец один. Тётя найдёт и И. И что? Какой ужас! Теперь Ракель села рядом со мной и взяла за руку. Я всегда говорила, что сиятельные несут в себе зло, они квинтэссенция зла на земле. "Они-то тут причём?" выдохнула я. Вряд ли сиятельные занимались убийством моих родных. Хотя конкретно родных и Стефании убили наверняка как раз сиятельные либо лично, либо по их приказу. Встаёт вопрос, почему в живых осталась Графиня Хаго, которая только и занимается, что проталкивает антигосударственную политику. Может, и не убивали, но точно натравили, убеждённо сказала Ракель. Этого нельзя так оставлять. Мы непременно отомстим. Смерть твоих родных не будет напрасной, Катя. Она говорила что-то ещё, но я внезапно почувствовала, что у меня жутко разболелась голова. То ли так подействовало дренное вино, то ли то, что я перенервничала в сиятельном корпусе, то ли лишняя порция зелья сыграла свою роль. Но сейчас в голове бушевало целое гвоздеевое цунами, так и наровящее очередным приливом проковырять дырку в черепе. И чувствовала я себя так, словно действительно потеряла всю свою семью, хотя с этим я смирилась уже давным-давно. Главное, что мои близкие не страдают из-за меня и что у них всё хорошо. И всё-таки всё-таки мне ужасно их всех не хватало. Настолько, что на глаза сами собой набежали слёзы, и я начала всхлипывать. Тоска по родным, по подругам, по прошлой жизни нахлынула внезапно и столь сильно, как никогда раньше. С переносом сюда я получила возможность двигаться, но потеряла семью. Впрочем, если бы я не согласилась, ничего хорошего для близких мне людей не сделала бы. Они потеряли меня давно, после аварии. "Поплачь", Ракель успокаивающе погладила меня по голове. "Немного легче станет. А ещё лучше тебе сейчас поспать. Хочешь, схожу к целителям, попрошу снотворного?" "Хочу", решила я и вытерла слёзы. Ими ничему не поможешь, ни одной проблемы не решишь. А вот ясности в голове они мешают, а мне она завтра ой как понадобится. Да, именно завтра я буду решать, что делать. По дороге мы встретили Диего, но Ракель проявила к нему очень мало интереса. Разве что когда мы проходили мимо, прошептала: "Убийца". Диего даже не оскорбился, лишь выразительно сощурился. Наверняка ему такое говорили не впервые. Но то, что он о нас запомнил, даже сомнению не подлежит. Оказавшись в нашей комнате, я с облегчением легла и даже глаза закрыла, но боль не отступала. Вскоре прибежала Ракель со стаканом снотворного и торжественно мне вручила. Голову от подушки поднимать не хотелось, но я присела, всё выпила и даже успела поблагодарить Ракель. После чего глаза неожиданно закрылись, и я уснула. В этот раз никаких прелюдий с горгульями не было. Его величество Теодор II блистательный просто-напросто залез в окно, как какой-то безродный мальчишка и устроился на подоконнике. Что-то явно не давало пройти ему дальше. "Стафаний, это безобразие так принимать своего монарха", проворчал он поёрзов на подоконнике но так и не найдя удобного места для монаршей задницы. «Вы мне принесли радостное известие про избавление от опекунши, Ваше Величество?» «Доню Хагу не за что отстранять. Она радеет о твоем благе». «Пусть тогда радеет подальше от меня. И вы тоже». «Эстефания, ты не можешь жить самостоятельно. Так твой выбор университета по меньшей мере странен». «Было бы странно, останься я в Муриции». А чем вам не нравится в Аренсе? В Аренсе? Недоумённо переспросил король. Какая ещё Аренсе? Дорогая, я прекрасно знаю, что ты в Теофрении, где находиться сиятельно опасно. Э этими словами Теодур выдал, что держит связь с Диего, и тот уже доложил, что по косвенным признакам я тут. Но пусть ищет. Сейчас меня будет прикрывать не только зелёный, а и Теофренийский принц которому я нужна как источник знаний. Вот если я докажу свою бесполезность, может и сдать. Не знаю, Теодор, с чего ты решил, что я стану подвергать свою жизнь опасности? Разумеется, я в Варенции, в той самой, куда хотела выдать меня замуж ваша прекрасная пекунша Доне Хагу. Я присматриваюсь к стране, будущему мужу, а заодно решу, поступать ли мне на следующий год или нет. Естефания, ты меня совсем запутала, по-доброму улыбнулся король. Возможно, потому, что мы с тобой разделены? Подойди ко мне и повтори то, что ты сказала. Я сказала, что можно присматриваться к университету на расстоянии, не обязательно туда поступать, ответила я, не двигаясь с места. И к будущему мужу тоже лучше присматриваться издалека. Говорят, он весьма достойный принц, не то что некоторые короли. Странное дело. В своём сне я сидела на казённой кровати, Но на уплать она мне была отнюдь не из тех, что я привезла, а из дорогого голубого шёлка с белоснежными кружевами. Уверена, и на голове была сложная причёска с украшениями. Я выглядела не просто сиятельной. Я выглядела ослепительно сиятельной. И Теодора смотрел на меня со злым восхищением. «Эстефания, неужели ты не понимаешь, что я не отдам герцогство, и такой брак приведет к кровопролитной войне?» Зло бросил он. «Я могу отказаться от герцогства в пользу вашей любимой Донни Хагу». «И зачем ты тогда будешь нужна в Аренции?» С насмешкой спросил он. «О, у меня масса достоинств и помимо герцогства!» Я улыбнулась. Вы же меня за чем-то пытаетесь к себе вытянуть. Мне от большой же любви. Почему ты мне отказываешь в таком светлом чувстве? Театрально обиделся Теодора. Хочешь, докажу, что ты не права. Вы мне уже показали всю полноту своей любви, чуть не отрубив голову, напомнила я. Ты мне это маленькое недоразумение до конца жизни будешь припоминать. Недовольно прищурился король. Захотелось уточнить, о конце чьей жизни идёт речь, моей или королевской? В последнем случае припоминать буду и после. Очень уж мне не понравилось быть жертвой для заклания. Это для вас случившееся маленькое недоразумение. И вас даже ничуть не мучит совесть, что вы собирались отрубить голову невинной девушке? Какого ксорса? Неожиданно вспылил Теодор. Ты мне подлила отраву, самую настоящую отраву, и имеешь наглость утверждать, что невинна? Я это видел сам, своими глазами. Он поднял руки к глазам и потряс, словно я могла посчитать, что он увидел чем-то другим. Хотя кто там знает этих сиятельных королей? Может, у них и на затылке есть глаза. Так что не надо передо мной изображать невинного Нанда. Ты виновна и точка. И то, что тебя пришлось оправдать, для меня ничего не меняет. Не пытайся обмануть меня так же, как ты это сделала с артефактом. Я больше верю в себя, в своей магией, а не в прекрасным на лживым устам. Я тебя не травила, возмутилась я. Меня подставили. И кто же? скептически спросил он. Бласкис из меня так и не вырвалась. Не только не вырвалось, я даже губами не смогла изобразить нужные звуки. Впрочем, я не исключала, что подставил меня не Бласкис, а прежняя Стефания, вложившая ложные воспоминания и убравшая остальное в дальние закоутки памяти, которые прочно запечатала. Стефания, брось ты эти глупости, вздохнул Теодор. Я принимаю тебя такой, как ты есть. Все мы не без недостатков. Ты попыталась меня отравить, я за это попытался отрубить тебе голову. Мы друг друга стоим, но у нас обоих ничего не получилось. И это знак двойидейного. Нам стоит заключить мир. А что его лучше подтвердит, как не поцелуй? Уходи, бросил я. И сила моего слова оказалась достаточно, чтобы он кувыркнулся с подоконника в открытое окно. Проверять, что с ним я не побежала. Во-первых, его величество прекрасно умеет левитировать, а во-вторых, это всё равно всё не настоящее.